Андрюша? Андрюша, сказал Елисей Всеич тихо. А ваша жена совсем молоденькая, это так? Андрей не стал отвечать, в горле был комок, так хотелось заплакать. Уху. У меня есть один план, сказал Елисей. Только ты, Аспенский, Аспенский, отвернись. Мы будем шептаться. Идите вы. «К чертовой матери!» – буркнул Аспенский, он лежал и глядел в черноту невидимого потолка. «Вы понимаете, что шансов у вас почти нету?» «Шансы всегда есть!» – буркнул Аспенский. «Разве можно им доверять?» – удивился Елисей Евсеевич. «Если так рассуждать, то мы можем просто лишиться такого человека». Андрею хотелось надеяться, и он боялся надеяться на то, что в голове Елисея Евсеича родился какой-то спасительный план. Вся неприязнь Андрея к нему мгновенно испарилась. «Интересно, а как вы его спасете?» спросил Оспенский. «А как бы вы спасли?» и обмолился, сказала Оспенский. «А я думал», сказал Елисей. Он наклонился ниже, и Андрей тоже наклонил голову. «Как все гениальное». «Мой выход прост. Сейчас придут за мной. Они освобождают тюрьму от лишних ртов. Они придут за мной, и вы, Андрюша, отзоветесь на мое имя». «Почему?» «Потому что они выкинут вас на улицу. Кому нужен торговый агент Елисей Мученик?» «А если они постановили сегодня шлепать торговых агентов?» — спросил Оспенский. «Не говорите глупостей. Торговых агентов сажают в тюрьмы и даже бьют, но их никогда не расстреливают». Андрей молчал. Спасение, забрежившее рядом, было слишком невероятным. «А какой вам в этом смысл?» — спросил Оспенский. «Прямой?» — сказал Елисеев Я помогаю молодому человеку и доставляю радость его семье. Ага. Вы, вы еще намерены и сами остаться в живых. Неужели я похож на самоубийцу? Но когда вас выведут на расстрел под именем Берестого, как вы намерены выкрутиться, а вот вы посмотрите. Я подниму такой крик что из-за российской расхлябности матросы собираются под видом офицера расстреливать бедных евреев? Вы взгляните на мой профиль. Неужели кто-нибудь может принять меня за офицера? Поверьте моему слову, матросню легче всего брать за горло. Это на случай, если Берестова вызовут первым. — А если первым вызовут мученика? — спросил Оспенский. «Тогда Андрюша уйдет, а я стану ждать, пока всех уведут, а потом спрошу, господин офицер, а почему меня не вызывали?» «Нет», — сказал Андрей, — «это для вас опасно. Вы думаете, что я не хочу жить? Какая наивность! Я вам должен сказать, что во мне заложена такая жажда жизни, что вам и не снилось. Меня можно топить, как кутенка в сортире, а я все равно выплыву. Но, пожалуйста. Молодой человек, не думайте, что я все это делаю совершенно бескорыстно и только из-за ваших прекрасных глаз. Ничего подобного. Будьте готовы, что в решающий момент жизни к вам в дверь постучится некто в черном и потребует долг. Вы этого не боитесь? Нет, что вы. Тогда по рукам. «Вы с ума сошли!» – сказал Оспенский, глядя, как Андрей пожимает руку Елисея Евсеевичу. «Перед лицом вечности не делай заниматься глупыми шутками!» «Запомните!» – сказал Елисей Евсеевич. «Вы теперь мученик Елисей Евсеевич!» э, «Елисей Евсеевич – мученик!» – послушно повторил Андрей. «Вы живете на Нижней Николаевской, в доме вдовы Петерсон, запомнили?» «У них есть паспорт, к счастью, без фотографии, и когда будете уходить, обязательно его возьмите. Когда я освобожусь, я сразу отыщу вас, и мы поменяемся документами». Фу. «Сумасшедший дом», — сказал Оспенский. Он сидел на нарах, разувшись и постукивал пятками по грязному полу. «Я думаю, этого достаточно», — удовлетворенно сказал Елисей Евсеевич. «Теперь будем ждать». «Чего?» — спросил Андрей. «Кого вызовут первого? Хотите пари?» «Хочу», — сказал Андрей. В голове шумело, словно он выпил бокал шампанского. Мученик казался прекрасным, умным и остроумным другом. «Почему мы не встретились раньше? Мне так недоставало старшего друга». «В наших общих интересах», — сказал мученик, «чтобы сначала вызвали мученика». «Почему?» «Со мной им придется разбираться, может подняться шум». Тогда наш с вами план будет погублен. Но если вас вызовут первым и сразу отпустят, тогда мы победили». Конечно, мученик рисковал, потому что Берестова могли счесть за офицера и расстрелять. «Зато мученика гаван убьет наверняка». В камере снова наступила тишина. Все ждали, что шаги остановятся у двери, но надзиратели прошли мимо, и еще некоторое время тишина сохранялась, слушали, как открывается дверь соседней камеры. Начали возникать голоса, шевеления, и тут снова пауза. По коридору идет молчащее, но шумное множеством шагов в людей. Перед дверью возник шум. Возня потом кто-то крикнул «Прощайте, господа!» «Передайте всем, что мы невиновны!» Камера молчала, будто никто не слышал. Оспенский сделал несколько шагов к двери, хотел что-то прокричать в ответ, но остановился и понял, что опоздал. Люди в коридоре уже ушли. Оспенский не стал возвращаться к нарам, он так и стоял посреди камеры, руки в карманах. Андрей молчал. Он боялся, что их заговор обнаружится, и его наверняка расстреляют. Он старался думать о других вещах, о приятных, но ничего другого в голову не вмещалось. Но он так старательно заставлял себя думать о приятном, что прослушал тот решающий момент, когда дверь открылась снова и случилось неожиданное. "Всем на выход!" крикнул надзиратель от двери. "Хватит вам прохлаждаться. Выходи по одному". Он сделал шаг от двери в коридор. И обитателей камеры охватила растерянность. Надо было шагнуть к открытой двери, за которой обещана вроде бы свобода, а может быть и смерть. И неизвестность эта может разрешиться только в случае, если ты уйдешь из относительно темной, душной безопасной камеры. «А ну, давай! Давай! Кто первый?» — крикнул надзиратель. Аспенский который стоял близко к двери, решительно пошел вперед, и это движение потянуло за собой других и повлекло Андрея, словно он был щепкой. Когда Андрей, протолкнувшись сквозь узкое горнило двери, попал в коридор, он увидел, что в коридоре стоят несколько надзирателей и матросов. Старший надзиратель спрашивал у каждого, кто показывался в двери. Фамилия... Потом отыскивал её в списке, который держал в руке, и показывал рукой направо или налево. Две кучки людей стояли в коридоре под охраной надзирателей. «Ха, чистые и нечистые», — сказал кто-то за спиной Андрея, но Андрей не стал оборачиваться. Внимание его было приковано к пальцу надзирателя, который замер над списком. «Ну...» но... Крикнул он вдруг и уперся в лицо Андрея маленькими очками. Андрей обернулся, будто ожидая поддержки от Елисея Евсеича, и в самом деле услышал подсказку. «Мученик!» «Мученик!» — с облегчением произнес Андрей. «Главное — прыгнуть в воду, потом уже не так страшно». «Эх! Ну и фамилия!» сказал надзиратель, ведя карандашом по списку, и Андрей заметил, что возле фамилий были какие-то значки. «Хе, есть мученик», сказал надзиратель с облегчением. У Андрея было чувство усталости, будто он вместе с надзирателем целый день перекапывал списки в поисках мученика. «Я мученик. В этом есть перс судьбы», — думал Андрей. «Сейчас они спохватятся». «Направо!» сказал надзиратель андрей замешкался и второй надзиратель грубо подтолкнул его андрей не видел кто стоит рядом впрочем это не играло роли до него донесе голос елисея евсевича берестов андрей сергеевич будьте любезны